Глава 37. В общем-то, я не хотела бить его по голове бутылкой из-под Чинзана. То есть я, безусловно, планировала ударить, но в этом не было ничего личного. Я ведь его никогда в жизни не видела абсолютно посторонний человек. Думаю, я просто слишком увлеклась. Он так напоминал кого-то другого, и уж, конечно, я не думала, что он так надолго вырубится. Вот. Типичный пример недооценки собственных сил. Я была в ужасе, особенно когда увидела кровь. Как же я могла его бросить? А вдруг сотрясение? Опять же, потеря крови. В общем, я велела мистеру Витроне привести врача. Сказала, что приняла этого человека за взломщика. К счастью, он был в отключке и не мог опровергнуть мои слова. Очень мило с его стороны, что он, придя в себя, не стал на меня заявлять. Сначала я думала, что это ради интервью. Журналисты все такие». «Конечно же, я слишком много болтала, но оно и понятно, нервы. Статья, когда он ее напишет, получится, что и говорит странное. И ведь самое удивительное, что в ней на сей раз нет ни слова лжи, но ну почти. Пара имен, еще кое-что, но в целом чистая правда. Полагаю, у меня была возможность отказаться от интервью, симулировать амнезию или нечто в этом роде, сбежать, в конце концов. Вряд ли он сумел бы меня найти». «Сама удивляюсь, почему не захотела так поступить. Я все же боялась разоблачения. Но почему-то было невозможно уехать и оставить беднягу одного в больнице, где ему совершенно не с кем поговорить, особенно после того, как я чуть не угробила его по ошибке. Он, должно быть, очень удивился, когда очнулся на больничной койке. Шутка ли, семь швов? Мне до сих пор стыдно, и его пальто стало ни на что не похоже». Но я сказала, что в химчистке все выведут, и даже предлагала заплатить, только он не позволил. Тогда я принесла цветы, розы найти не удалось, так что это было что-то желтое, вроде подсолнухов. Они слегка подвяли, и я сказала, «Может, вы попросите медсестру положить их ненадолго в воду?» Он, кажется, был доволен. И так любезно с его стороны оплатить мне билет на самолет. «Я обязательно верну деньги, как только налажу свою жизнь», Первым делом надо вытащить из тюрьмы Сэма и Марлену, я перед ними в долгу. Это адвокат Сэма сообщил, что я жива, и можно ли на него за это сердиться, ведь он просто выполнял свою работу. Еще надо будет повидаться с Артуром, пусть даже и не хочется. Все эти объяснения, его безмолвный гнев. Но после выхода статьи он бы так или иначе узнал всю правду. Он любил меня, так сказать, на ложных основаниях, поэтому я не должна слишком огорчаться, когда его чувства остынут. Думаю, он пока даже не получил мою открытку. Я забыла отправить ее авиапочтой. А дальше? У меня нет никаких определенных планов. Разумеется, поднимется шумиха, я почувствую себя полной идиоткой, но в этом, если честно, не будет ничего нового. Наверняка скажут, что мое исчезновение будет рекламным трюком – впрочем, с костюмированной готикой все равно покончено, судя по всему, она принесла мне один вред. Возможно, я займусь научной фантастикой. Будущее привлекает меня куда меньше, чем прошлое, но я уверена, что для людей оно важнее. Я все думаю, что мне, как непременно сказала бы моя мать, следует извлечь урок из произошедшего. Но сейчас мне проще всего оставаться в Риме. Я нашла совсем недорогой пансион – и ходить в больницу в приемные часы. Он пока никому не говорил, где я, согласившись дать мне одну неделю. Очень приятный человек. Правда, с не очень интересным носом, однако следует признать, в забинтованном мужчине есть нечто. И потом я вдруг поняла, что он единственный, кто хоть что-то обо мне знает. Наверное, от того, что раньше я никогда никого не била по голове бутылкой, Эта сторона моей личности оставалась скрыта от окружающих, как и сама я, если уж на то пошло. Словом, получилась жуткая неразбериха. С другой стороны, я никогда не была аккуратной особой. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос Январь 2019 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова читала Ирина Воробьева.